Глава 24. «Больше всего мне хотелось бы отправить тебя обратно в замок». «Ну уж нет. Мы с буклей можем быть полезны». «В этом я не сомневаюсь», — прошептал лорд с тихим смехом. Он обнимал меня со спины, загородив от всего мира и чудищ, что скрывались в тумане. Мы оба молча смотрели, как исчезает последний, четвертый поезд, ныряя в ватные облака жалобный гудок на прощание и все звуки стихли наступила вязкая пугающая тишина и если бы не нежное прикосновение губ к шее мне стало бы страшно я развернулась и посмотрела мужчине в глаза когда я вижу вот такой твой взгляд н то горы готов свернуть чем же они тебе не угодили рассмеялась я пусть тебе стоят а здесь, Есть горы? Есть, кивнул он. Из глаз Милорда понемногу уходило напряжение. Как же он это все выдерживает. Груз ответственности за целый мир. Мир, изнывающий от желания проснуться, окрепнуть и стать настоящим. Я это чувствовала так же, как чувствовала, о чем думает замок. Замок. Мы оставили его в этом жутком тумане. Но он справится. «Тем более он там не один, верно?» Я погладила любимого по щеке, а он поймал мою руку и поцеловал. «Горы, море, и мы вдвоем». Прошептала краснея, как девчонка, «Только представь». Заманчиво. Он тяжело вздохнул. «Как только все это закончится, потерпи немного». Лицо лорда Харди изменилось, словно он приказал самому себе отставить неуместные мечты. И его громкий, уверенный командный голос разнесся над пугающей темнотой. Десятиминутная готовность. Необходимо до темноты попасть во дворец. Феи и Рут уже заканчивали грузить артефакты на борт богомола, следя за тем, чтобы каждый был обеспечен заряженным магией и светом. Во время работы с детьми в ход шло все, что угодно фонари всех форм и размеров, светящиеся шары. Когда все это закончилось, Энергию продолжали заливать в колбы. В результате под сиденьем пилота расположились позвякивающие, сияющие сундуки. До темноты? А сейчас день? Я поняла, что совершенно запуталась во времени. Туман не отступал, да и осенью быстро темнеет. Огромные старинные часы на стене вокзала показывали 3 часа дня. Надо же, мне казалось уже намного больше. Туман Выжидал. Он знал, что маленькие маги уехали, и теперь готовился напасть, взращивая монстров в белесой мгле с той же решимостью, с какой мы проверяли готовность артефактов. То, что пряталось там, за ватными сгустками, было живым и мыслящим. Оно обладало разумом, волей и отчаянно хотело победить. Мы ведь с этим злом. Кем бы и чем бы оно ни было, Хотим одного и того же. Может быть, стоит договориться? Мысль мелькнула и тут же исчезла, а я побежала к своим. Дейзи стала еще прекраснее. Вообще все феи выглядели так, словно они вместо боевой операции нежились в салоне красоты, доверив себя лучшим мастерам. Вот это я понимаю магия. От такой бы я не отказалась. Букли, увидев меня... Тут же прыгнул на руки и... Крепко уснул, пробормотав что-то о том, что сильно устал. «Нет, вы представляете. Нам пробираться во дворец. Дорога кишит чудовищами, а он... Вселенная. Одари меня магией и феей и нервной системой фамильяров». Лорд Харди стал таким же, как и при нашей первой встрече, лишенным чувства эмоций. Вот только теперь я знала, что это не так. Феи извинили крыльями, ожидая распоряжений. Рут нервничал. Бледный. Он то надевал шлем, то вновь срывал его, огненно рыжих непослушных кудрей, выразительно поглядывая на Дейзи. Фея же забралась в богомол, даже не посмотрев в сторону пилота. «Странно. Что между ними произошло?» Букля хрюкнул, не открывая глаз. «Не то в ответ на мои мысли, не то просто во сне». Я решила, что разберусь со всем этим позже, сейчас не до того. «Вперед!» — скомандовал лорд Харди. Богомол взмыл вверх, фей за ним. Первый квартал от вокзала в сторону реки удалось преодолеть без приключений, но стоило нам пересечь небольшую круглую площадь со стеллой, посвященной непонятно какому событию. Как машину закружила. Белые хлопья странной метели не были холодны. Скорее прозрачный и клиски Стекло кабины стало мутным, и я подумала о том, что если эта гадость налипнет на крылья фей, то... Уходи! Тебя не звали! Слышишь? Уходи! И ничего, кроме зловещего шепота. Не кидались монстры, не нападал всадник без головы. Но звуки въедались в сознание. Виски ломило. Это было невыносимо. Плохо стало всем, судя по искаженным лицам, но Дейзи была белее всех. Значит ли это, что нападение направлено на фей? Их наверняка пытаются заставить улететь, не дав возможности сопротивляться. Рут, лорд Харди и Дейзи, Стали засыпать. Богомол падал вниз. И надежды на то, что то же самое не происходит с феями, не было никакой. Я понимала, что должна что-то сделать. Сейчас, пока меня саму не сморил сон. Одной рукой придерживая буклю, вцепилась в лежащий под сиденьем светильник и изо всех сил, рванув его на себя, выбросила, разбив стекло. Надеюсь, Рут меня простит. «Другого выхода все равно нет. Либо морок отступит, либо мы все погибнем». «Получай!» — крикнула я в туман, чувствуя, как... У самой закрываются глаза под ненавистный шёпот. «Уходи!» «Энн, что случилось?» — Букля очнулся первым. «Помоги!» Не знаю, что он сделал, но все стали просыпаться. Рут схватился за штурвал, выровняв вспыхнувшую светом машину. Эта фея, очнувшись, включили фонари. Что-то там в глубине взвыло и вспыхнуло, ослепив до боли. «Это ловушка!» — крикнул лорд Харди. Свет словно ножом вспорол туман. Совсем рядом блеснула стальная гладь реки. Темза, милорд! крикнул Рут. «Около нее нас и ждут», — прошептал маг. «Но, к счастью, мы готовы». Тихо, лишь... Неподвижная стальная гладь реки, которая поглотила звуки и краски, заставив замереть все вокруг. «Пять минут!» — скомандовал лорд Харди, но и его красивый сильный голос исчез в пустоте, словно камень упал на дно с гулким стуком. Воздух паром клубился возле губ. Так бывает зимой в холода, но сейчас это было совсем иначе, как дыхание призрака мертвое дыхание неживое букля шевельнулся, пытаясь уютнее устроиться у меня на руках даже ему было жутко, а ведь в силе потомственного фамильяра сомневаться не приходится все потому что в воздухе разлит страх страх и отчаяние напади сейчас на нас чудовище и то было бы легче понятнее правду говорят самое невыносимое страдание Неизвестность. На реке ни волны, ни ветерка. Вода, словно заколдованное зеркало, отражающее густой седой туман. — Где все? — осторожно хрюкнул Букля. Хорошо, что он это сделал, потому как продолжать вслушиваться в эту тишину не было сил. Действительно, где? Мы спешили, готовились, прибыли вооруженные до зубов заряженными магией и фонарями. А чудовищ — И след простыл. Это, в конце концов, невежливо, господа монстры. «Здесь высадились принц и принцесса заметил Рот, развернувшись к лорду Харди. «Видите? Лодки на месте?» «Спасибо». Услышав ответ, я подняла глаза и... едва не выронила буклю. Рут и милорд, они оба таяли на глазах, превращаясь в призрачные тени. «Ты это видишь?» Прошептала я в кудлатое ухо. «Вижу. Ты, без бестолочь, выглядишь немногим лучше. Но что меня удивляет по-настоящему, так это то, что исчезают крылатые. Призраки явно стали сильнее». «Только не это», — прошептала я. «Милорд!» — поросенок выразительно посмотрел на мага. «Боюсь, у нас мало времени». «Зелье!» — вспомнила я. «Нам надо его выпить, разозлиться на тех, кто посмел напасть». Так мы немного продержимся. Рот, зелья, — скомандовал лорд Харди, — ваше фейство, как примите необходимые меры, все что угодно, лишь бы продержаться до того, как попадем во дворец. Попробуйте пролететь над водой. Здесь около двух миль. Раздраженное жужжание едва различимых крыльев звучало, как музыка. Да, они исчезают, но они еще здесь, и они злы, а значит, «Все будет хорошо. Вперед!» Богомол летел низко, почти касаясь брюхом воды. Крылья фей рассекали туман, отчего он светлел, но лишь на мгновение. «По реке мы не заблудимся», — шептал Рут, подбадривая самого себя. «Не будем бродить, как бригада ремонтников на вокзале между двумя паровозами, не в силах их отыскать». Я кивнула, думая о том, что две мили — это ведь совсем и немного. «И скоро мы достигнем дворца, как... как началось!» Река забурлила, вспенилась, и вокруг нас зашевелились тени. Их было отчетливо видно и слышно, что неудивительно, потому как представление затеяли специально для нас, явившихся сюда без спроса и не с самыми дружелюбными намерениями. Призраки были явно не рады ни нам, ни магическому свету, рвущему туман в клочья. Образы и звуки плясали вокруг, гипнотизируя и заставляя в них верить. «Мамочка!» — спрашивала девочка у женщины, которая с улыбкой расчесывала дочки непослушные кудри. «А кто такие феи?» «Это сказки, доченька. Их не существует». «Не существует?» «Конечно нет. Это выдумка, фантазия». «Не существует». «Не существует...» «Выдумка, сказки!» «Просто глупая фантазия!» Сотни детских голосов звенели над водой, отражаясь от ее гладкой поверхности и вновь улетая. Туда, где феи становились все прозрачнее. Нет, нет! Я пыталась растормошить Дейзи Беллс, но она не реагировала. А лицо ее было таким бледным, что... Букля! Букля, что делать? Не существует... Не видим, ни фамильяров, ни магии не существует, дочка!» «Так может, и призраков не существует? Эй!» Крикнула я в пустоту, стараясь растормошить поросенка. Через пару мгновений все стало еще хуже. Рут, вцепившись в штурвал, смотрел прямо перед собой. Туда, где женщина, качая люльку, напевала ту самую жуткую колыбельную про деревянного человека. Исчезелье, где-то под сиденьем. Буди, Дейзи, она должна очнуться. Мы должны разбудить хотя бы одну фею, взвизгнул Букля. Дейзи, очнись, в тебя верят. Я верю, слышишь? Вспомни, ведь это ты меня спасла, когда я падала с лестницы. Ты, ты притащила меня в этот чертов мир, и теперь просто права не имеешь бросить меня одну. Вернуть обратно? Она улыбнулась, порозовев и приоткрыв глаза. «Сначала вернем их!» Я кивнула туда, где фей можно было различить, если только знать, что они там. Безжалостные голоса становились все громче. Руки Рута вот-вот выпустят штурвал. А на застывшем лице Милорда было столько боли, что даже страшно представить, какую пытку выбрали призраки для него. Я старалась проследить взглядом, куда он смотрит но увидела лишь черноту. Мы с Дейзи зажгли все фонари, что были на борту Богомола. Корабль превратился в светящийся магическим светом шар. Но нам и этого показалось мало. Под сиденьем рота стояли ящики с колбами. Оставшуюся магию закачивали туда, когда стало очевидным, что фонарей не так много. «Отлично!» Неизвестно чему обрадовался Букля. «Пару склянок мне...» Остальные бросайте в туман. Ваша задача — закидать светом монстров, мучающих Рута и Лорда. Детишек, не верящих в фей, я возьму на себя. Что он там придумал, оставалось загадкой. Но нам было не до того. Мы с Дейзи, вцепившись в ящик, изо всех сил рванули его на себя. Радостное звяканье, слепящие глаза свет. Осталось устроить призраком фейерверк, и тогда... «Аня! Анечка! Не говори так громко, дочка! Это неприлично! Иди поиграй! Только платье не испачкай!» «Мама! Я ведь думала, что почти не помню ее лица! То платье, новое в горошек, я испачкала в песочнице так, что до конца лета меня выпускали во двор только в майке и шортах, как мальчишку. Зато эту одежду к моей отчаянной радости!» Пачкать разрешалось официально. Аня, Аня. Мама со вздохом уселась на диван пришивать оторванный карман. Ну ты же не мальчик, в конце-то концов. Она не злится, я знаю. Она смеется про себя. Только выглядит строгой. А сама любит всякие выходки. Как-то мы с ней приготовили сюрприз к приезду тети. Спрятались в темноте и как выскочим. Потом... Мама искала валерьянку. Яркая вспышка. Призрак с шипением растаял. Но я не хотела его отпускать. Не хотела расставаться. Так я могу ее видеть, могу с ней говорить. Если остаться здесь навсегда, то Очнись, бестолочь! Ты нужна нам! Эн! Эн! Очнуться заставил голос лорда. Если бы не он. Я бы не вернулась. Какая-то часть меня чувствовала обман, иллюзию, но она была слишком сладкой. Слишком. Рот и лорд Харди теперь с нами. Но без тебя я не справлюсь, Энн. Слышишь? Дейзи смотрела на меня так, будто. Будто все понимала. Наверное, магия. Кто их разберет этих фей? Я готова. Кивнула я, сделала глубокий вдох, схватила колбу. И швырнула за борт. Свет шипел в тумане, будто на раскаленное железо плеснули ледяной воды. Тьма расступалась на несколько секунд, но от этого, увы, легче не становилось. Феи, слыша безжалостные голоса, по-прежнему исчезали. Букля сосредоточенно пил магический свет. Со стороны это выглядело именно так. Пятачок опускался в узкое горлышко стеклянного сосуда и светящийся клубок скрученных нитей медленно заползал ему в рот. Уши поросенка светились все ярче. Он тряхнул своими буклями, волоски поплыли по воздуху и перед нами появились... Дети? Я даже рот открыла от удивления. «Управляемый фантом», — восторженно прошептала Дейзи. «Пятый уровень, не меньше». Хрюшка крут! Мы верим в фей! Мы верим в фей! Зазвенели детские голоса, и созданные буклей и призраки скрылись в тумане, видимо, для того, чтобы уговорить тех других призраков поверить в волшебство и захлопать в ладоши, возвращая крылатым силу и магию. Я обернулась к Лорду Харди сообщить о том, что у нас, кажется, появилась надежда, и поняла, что и он, и Рут, Оба ведут непонятную, но решительную и безжалостную битву. Рут сжимал штурвал так, что побелели костяшки пальцев, а по сосредоточенному лицу милорда ползли линии фиолетового цвета. «Не стоит им мешать», — прошептала Дейзи. Фантомы фамильяра исчезли. Туман проглотил их, целиком не жуя. Ничего не происходило. «Еще минута, максимум две и феи!» исчезнут навсегда. Я чувствовала, как к горлу подступает комок. Почему все так несправедливо? За что? Чем этот хрупкий, иллюзорный мир заслужил гнев создателей причудливых отражений, кем бы они ни были? Феи должны жить так же, как этот чудной город, которым я так и не успела налюбоваться, как мужчина, которого я полюбила. Волшебный поросенок, простодушные жители деревни, рыжий странный парень и похожий на тень дворецкий. А дети, королева, принц, в чем они виноваты? Их надо спасти. Думай, Аня, думай! Я старалась изо всех сил, но в голову ничего не приходило. Нет, нет, не может быть! Это волшебный мир, я в сказке. А это значит, что... В самый страшный момент, когда надежды нет, и помощи ждать неоткуда, непременно должно что-то случиться. «Ну, давай! Давай же, пожалуйста!» Прошептала, зажмурившись и сжав кулаки, и вдруг услышала. Тихо, но отчетливо. «Помоги!» Словно эхо. Насмешливый отзвук собственной мольбы. «Или нет?» «Неужели кто-то и правда просит о помощи? Кому-то хуже, чем нам». Вокруг царил настоящий хаос. Лучи магического света то тут, то там разрывали туман, но ненавистные склизкие облака вновь собирались вместе, лишая надежды и способностей дышать. Феи еще держались, но мы проигрывали, сдавая позиции. Лорд Харди и Рут оба были пугающе бледны да и Букля выглядел не лучше. Силы оставляли нас всех. «Помоги, Энн!» Голос в голове стал немного громче. «Пожалуйста!» «Я? Но разве я могу? Только ты и можешь!» Послышался тяжелый вздох, и я вдруг почувствовала, как меня тянет к иллюминатору. Руки сами отодвинули задвижку, распахнули люк и... Кажется, Рут что-то крикнул, хрюкнул Букля, или показалось. Какая разница? Я лечу, падаю, как девочка Алиса. Разве я, Аня, не оказалась в зазеркалье? А это значит, что я так же, как она, должна падать. Падать. Разница лишь в том, что мое приключение началось не с белого кролика, а... «С розового поросенка? Ну разве? Это так уж важно. Главное, я лечу!» Падаю. Сознание прояснилось, когда ледяная вода тысячами крошечных иголок вонзилась в кожу, проникла под платье, заставив стучать зубами. Шляпка еще болталась на шпильке, но я думала не об этом, а о том, что такое количество юбок, перчатки и панталоны должны же уберечь от воспаления легких. Наверное. Итак, я упала в ледяную темную темзу. Самое время узнать, кому тут нужна моя помощь. «Кто ты?» — прошептала я, стараясь не думать, ни о том, что это наверняка ловушка, или я под заклятием, не о том, что я, скорее всего... Просто сошла с ума. Река донеслось до меня. Река. Я разговариваю с рекой. Отлично! Значит, все-таки сошла с ума. Что ты хочешь? Воды Темзы. Во времена Джека-потрошителя в них сливали нечистоты и сбрасывали трупы. А в мире отражений несчастную реку и вовсе сковали заклинанием, сделав тюрьмой для призраков. Темза определенно имела право просить о помощи, но чем же я могу ей помочь? Река не замок лорда Харди. С ним было проще. Его просто нужно было отчистить, отмыть, ну и еще понять немножко. А тут что я могу сделать? «Отпусти!» Я задумалась, чувствуя, как намокшее платье медленно, но неизбежно тянет на дно — И мне, скорее всего, конец. В детских сказках я читала о мертвой воде, сила которой безгранична, но нужна не только мертвая вода, но и живая. Они должны быть вместе только так: темза, скованная заклятием, сдерживающая в себе тысячи томящихся в ледяной воде, дрожащих теней. Вон они уже вьются вокруг, радуясь, что их. Хоть кто-то навестил, но это, похоже, моя последняя вечеринка. Она и есть мертвая вода. И она, как это ни странно, отчаянно хочет жить. Неожиданно я почувствовала, что совсем рядом что-то тоже упало в воду. Сильные руки схватили за талию и потащили вверх, к свету и к воздуху. За размышлениями я совсем забыла, что человеку... «Нужно дышать. Наверное, это гипоксия, отсутствие кислорода, галлюцинации. На самом деле никто мне не помогает, это просто...» «Дыши! Слышишь? Дыши, Энни! Держись! Держись за меня!» «Делаю вдох. Какой ледяной воздух! Как больно! Под водой было теплее!» «Я почти согрелась и почти смирилась с тем, что останусь там навсегда». Лорд Харди, помогая удержаться на поверхности, сжимал крепко до боли. Винты богомола отчаянно работали, помогая машине оставаться над нами. Немногим выше, в толще густого тумана, мелькали едва различимые очертания фей. «Отпусти ее». Я посмотрела магу в глаза. «Энн!» Он сжал меня еще крепче, не давая уйти под воду. «Энни, все хорошо. Сейчас Рут нас вытащит. Главное, ничего не бойся, слышишь?» Он нашел мои губы, и я почувствовала тепло. Не только от поцелуя, он делился магией, словно решил спасти меня одну. «Стой, хватит! Я в порядке!» «Отпусти реку! Ты же можешь!» «Что?» Мужчина так удивился, что в его янтарные глаза тут же вернулась жизнь. «Так-то лучше. Ты сковал Темзу, так? Вспомни, ты и Рут. Вы рассказывали, что река стала ловушкой для призраков. Так и есть. Порталы? Я знаю, но надо отпустить». «Почему?» — она просит. «Ей очень больно. Я чувствую. И я знаю, что она поможет. Поверь мне, пожалуйста. Отпусти ее». Он долго смотрел мне в глаза. И неожиданно кивнул, словно согласился. На самом деле он, как и я, понимал, что другого выхода у нас все равно нет. Только послушать реку и отдаться на волю судьбы. Одной рукой, продолжая удерживать меня на плаву, другой сорвал с шеи кулон и, прошептав заклинание на странном завораживающем языке, разжал пальцы. Кристалл с синей звездочкой исчез в темноте, становясь с каждой секундой Все меньше. Воздух вздрогнул, вода забурлила, затягивая в воронку водоворота. Перед глазами мелькала то яркая лазурь, то чернота, и когда Темза, бережно сжав два беспомощных, барахтающихся внутри нее человеческих тела, подняла их на поверхность, кожи ласково коснулись, солнечные лучи. Небо прояснилось. Я уже видела феи, чувствуя, как с каждым новым вдохом становится легче дышать. «Энн!» — лорд Харди, подхватив, толкнул меня вверх. «Давай!» Рут сбросил с богомола веревочную лестницу. Я вцепилась в жесткий канат обеими руками, чувствуя, что сил почти не осталось. «Ты сможешь!» Лестница раскачивалась. Было страшно, но я упрямо поднималась. Рут протянул руку, и одновременно я почувствовала теплое, заботливое прикосновение сильной руки лорда, подталкивающей сзади. Не успела вскрикнуть, как оказалась в родном, эксцентричном летающем аппарате. «Ну, здравствуй, богомол!» «Привет, Энни! Я тоже скучал!» — ворчливо хрюкнул Букля. Фамильяр читал мысли. В этом не было никаких сомнений. И сейчас меня отчитывали за то, что с бездушной машиной я умудрилась поздороваться прежде, чем с самим Бенджамином, Ульрихом, Клементием, Лаврентием, Ясновидящим. Букля, как хорошо! Я схватила поросенка и поцеловала в пятачок, радуясь, что мы с лордом живы. С нас стекала вода, было холодно. Рут отчаянно шарил одной рукой в бездонном звякающем на все тональности сундучке с зельями, пытаясь отыскать хоть что-нибудь от простуды. Но главное мы не на дне темзы, и призраки не проплывают над нашими неподвижными телами в мерцающей темноте. Что именно хорошо, бестолочь наша рыжая! Вот и это! Бусинки поросячьих глаз раскрылись. Рут изо всех сил схватился за штурвал, а крики фей заглушали рев огромной до самого неба волны. Вода поднималась все выше, выше. В ледяных брызгах мелькали синие искры. Подобным светом, кажется, вспыхивал кристалл, который маг сорвал с шеи, прежде чем разжать пальцы и отдать артефакт реке. Чары рассеялись. Темза словно только что проснувшаяся красавица тянулась вверх, радуясь свободе, радуясь тому, что жива. Мы замерли, забыв, как дышать. Я зажмурилась, умоляя реку о том, чтобы мне не пришлось жалеть о собственном поступке. Ведь это я, я ее услышала, заставила лорда поверить в то, что другого выхода нет. И если сейчас мы все погибнем, Если волна, подхватив богомола, как щепку, утащит добычу на дно, утопит фей и разрушит дворец, в котором уже наверняка укрылись дети, то то получится, что это я обрекла на смерть мир, который успела полюбить. Неужели вот так все и закончится? Эн держись!» — крик лорда. Утонул в реве падающий на город воды. И мне показалось, что время остановилось. Воздух застыл миллиардами крошечных капелек, между которыми искрилась золотая пыльца фей. Ни звуков, ни движения, а лишь радужные всполохи в золотом свете и тишина.